чтобы я пришел к тебе снова. Об этом не сговариваются на пороге. Приходи еще, тогда увидим. Или ты уедешь в Каринф тоже? Мне нечего делать там. Едут Александр с гефестионом А тысячи гетер храма Афродиты Каринфской? Они служат богине и не берут платы. Я сказал и могу повторить, только ты. Тайс, лукаво прищурилась, показав кончик языка между губами удивительно четкого и в то же время детского очерка. Трое македонцев вышли на сухой ветер из слепящей березной улицы. Тайс и Наньон, оставшись вдвоем, вздохнули, каждая о чем-то своем. Какие люди, — сказала на не он, — молодые и уже столь зрелые. Могучему Гафастиону всего двадцать один, а царевичу девятнадцать. На сколько людей они оба уже убили? Александр учен и умен, как Афининин.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 и, вложив в это слово столько нежного значения, что Птолемей нетерпеливо вздохнул и приблизился, протянув руки. Тайс, отступив на полшага, сняла откуда-то из-за выступа двери широкий химотеон и взмахом его загасила светильник.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 пламенного счастья. Богиня, мать и урания вместе. Тайс благоговейно подошла к богине и, шепча что-то, обняла ноги знаменитого творения Алкамена. Она замерла у подножия статуи и вдруг отпрянула назад к недвижно стоявшему Птолемею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 В ночь тесмофории после бега с факелами, но не Гетером. Как же ты узнала дорогу, еще не став Гетерой? После бега с факелами жрицы Диметры выбрали меня в числе двенадцати. И когда празднество закончилось для непосвященных...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 Толемей ясно различал Таис, но ничего не видел в отдалении. Они постояли, прислушиваясь к ночи, обнявшей их черным покрывалом. Потом сошли с тропинки в поле. Многораспаханная земля была пушистой. Сандалии глубоко погружались в нее. Наконец Таис остановилась. Вздохнула и бросила химатион, знаком дав понять Птолемею, чтобы он сделал то же.